Конфронтация весной 1985 года. У разрыва между Джобсом и Скайли весной 1985 года было много причин. С одной стороны, деловые разногласия, например, Скайли пытался увеличивать прибыль, поддерживая высокую цену на Макинтош, в то время как Джобс хотел сделать его более доступным. С другой стороны, запутанные психологические мотивы, изначально заложенные в их бурных и неровных отношениях, Скайли отчаянно стремился заслужить расположение Джобса, А тому требовалась фигура отца и наставника. Когда же чары рассеялись, пошла обратная реакция. У каждого нашелся серьезный повод для недовольства, что и послужило истинной основой конфликта. Для Джобса проблема состояла в том, что Скайли так и не проникся продукцией Apple. Он не мог да и не старался понять все тонкости производства. А Скайли в свою очередь считал увлеченность Джобса мельчайшими техническими нюансами и деталями дизайна излишней и непродуктивной. Скали всю жизнь продавал напитки и снеки, ничуть не интересуясь, из чего они приготовлены. Его принципиальное равнодушие к продукту как таковому, было в глазах Джобса смертным грехом. Я пытался обучить его зам инженерного дела», – вспоминал впоследствии Джобс, но он не имел представления о производстве, так что все кончалось спорами. И все таки жизнь показала, что я был прав. Продукт это все». В итоге он стал презирать Скалли как некомпетентного специалиста, а тот лишь подливал масло в огонь, добиваясь внимания Стива и теша себя иллюзиями, будто они похожи. Скалли же категорически не устраивало поведение Джобса. Если тот не хотел очаровать или подчинить себе человека, то часто бывал несносным, грубым, эгоистичным и злобным. Сам Скалли был отшлифован элитными школами и корпоративными тренингами. Поэтому хамство вызывало у него такое же презрение, как у Джобса, незаинтересованность в продукции фирмы. Скали был чрезвычайно заботлив, вежлив и внимателен, а Джобс нет. Однажды они договорились встретиться с вице председателем компании «Ксерокс» Биллом Глевином, и Скали умолял Джобса держать себя в руках. Но едва они сели за стол, как Джобс заявил: "Да вы, ребята, не имеете ни малейшего понятия о том, что делаете". Совещание сорвалось. «Прости, но я не мог сдержаться, извинился Джобс перед Скалли. И это один из множества примеров. Алан Элкорн из Atari позднее отметил: Скайли считал, что надо делать людям приятное и переживал из-за человеческих взаимоотношений. А Джобсу на это было просто наплевать. Зато он чрезвычайно заботился о продукции, чего не умел делать Скайли. Джобс оскорблял любого, кто не был первоклассным специалистом, И тем самым добился, чтобы на Apple работало не слишком много идиотов. Разногласия в компании все сильнее беспокоили совет директоров, и в начале 1985 года Артур Рок и другие недальновидные члены совета прочитали обоим виновникам суровую нотацию. Скали они рекомендовали проявлять больше твердости в управлении компанией, вместо того, чтобы набиваться в приятели к Джобсу. А Джобсу напомнили, что его задача привести в порядок подразделение Macintosh. А вовсе не учить другие отделы, как им работать. После этого Джобс удалился в кабинет и напечатал на своем Макинтош. "Я не буду критиковать остальную организацию, я не буду критиковать остальную организацию". Макинтош по-прежнему разочаровывал, продажи в марте 1985 года составили лишь 10% от прогноза. Джобс или отсиживался угрюмый в своем кабинете, или же блуждал по коридорам, обвиняя любого, кто попадется под руку. Перепады его настроения становились все более резкими, и он то и дело бронил всех подряд. Менеджеры среднего звена начали возмущаться на одной из отраслевых конференций, Майк Мьюри, директор по маркетингу, решил поговорить со Скайли наедине. Когда они поднимались в номер, Скайли заметил Джобс и захотел пойти с ними, но Мьюри ему не позволил. Он сказал Скайли, что Джобс наносит компании серьезный ущерб, и его пора отстранить от управления отделом Macintosh. Сколли ответил, что он пока не готов открыто конфликтовать с Джобсом. Позже Мьюррей послал служебную записку лично Джобсу, где критиковал его за безобразное обращение с коллегами и огульную клевету. Неожиданно на горизонте как будто забрежжило решение проблемы. Джобс увлёкся технологией плоского экрана, разработанной фирмой Woodside Design. Фирма располагалась недалеко от Пала-Альта, и ей управлял эксцентричный инженер Стив Китчен. Поразило воображение Джобса и другая новинка сенсорный дисплей, на котором можно работать без мыши лишь нажатием пальца. Благодаря этим двум нововведениям могла воплотиться в жизнь мечта Джобса о мак в форме книги. Во время прогулки с Китченом Джобс приметил одно здание в ближайшем городке Мэнло парк и объявил, что надо бы открыть опытный цех для разработки их идей. Предприятие можно назвать Apple Labs. Джобс взял бы на себя руководство и с радостью создавал бы, как раньше, новый великолепный продукт во главе небольшой команды. Скали пришел в восторг от такой возможности. Это решило бы большинство административных проблем с Джобсом. Он снова занимался бы тем, в чем отлично зарекомендовал себя и перестал бы сеять смуту в Купертино. Скали нашел уже и кандидата на должность начальника, Макентош Жанна Луигассе, главу французского филиала Apple, с которым Джобс поладил во время своего европейского путешествия. Гассе прилетел в Купертино и дал предварительное согласие при условии, что он будет руководить подразделением, а не работать под началом Джобса. Член совета директоров Фил Шлейн старался убедить Джобса, что ему лучше разрабатывать новую продукцию, вдохновляя маленький и талантливый коллектив. Однако после некоторых раздумий Джобс решил, что это все же не его путь. Он отказался уступить бразды правления ГСС, который благоразумно улетел в Париж, уклоняясь от неизбежного конфликта. До конца весны Джобс был в нерешительности, то ему хотелось быть управленцем, и он сочинял докладные записки о снижении расходов в компании путем отказа от бесплатных напитков для сотрудников и от полетов бизнес-классом. А потом он опять склонялся к переходу в новый отдел исследований и разработок Apple Labs. В марте Мюррей сочинил служебное письмо под грифом «не для распространения", однако разослал его многим сослуживцам. За все три года работы в Apple я не видел столько беспорядка, страха и сбоев в работе, как за последние 90 дней начиналось оно. Подчиненные считают нас лодкой без руля, которую несет в туман. Мьюр играл на обе стороны, порой интригуя с Джобсом против Скали, но в этот раз он перекладывал всю вину на Джобса. Является ли это причиной или следствием нынешних проблем, но Стив Джобс на данный момент, похоже, пользуется чересчур сильным влиянием. В конце месяца Скали наконец набрался смелости предложить Джобсу отказаться от управления подразделением «Макинтош». Как-то вечером он зашел в кабинет Джобса, взяв с собой менеджера по персоналу Джея Эллиота, чтобы придать визиту официальность. "Никто не восхищается твоими выдающимися способностями и твоей проницательностью больше, чем я, начал с Скалли". Он и раньше не скупился на подобную лесть, однако в этот раз чувствовалось, что за ней последует увесистое но. Так и вышло, но так дальше продолжаться не может. Потом снова похвалы с оговорками. Мы замечательно подружились, заявил он, наивно выдавая желаемое за действительное. Но я больше не верю, что ты способен руководить подразделением «Макинтош».» Вдобавок он упрекнул Джобса, что тот за глаза обзывает его идиотом. Джобс казался ошеломленным, но реакцию выдал весьма неожиданную. Мол, пусть Скали поможет ему, пусть научит. Ты должен уделять мне больше времени, сказал он. Потом нанес ответный удар, объявил, что Скайли ничего не понимает в компьютерах, отвратительно управляет компанией и вообще разочаровал Джобса с самого начала. Затем он перешел к третьей фазе, заплакал. Скайли сидел и кусал ногти. Я собираюсь поднять этот вопрос на совете директоров, сказал Скайли. Хочу, чтобы ты знал, я предложу отстранить тебя от руководства Макинтош». Он настоятельно советовал Джобсу не возражать и переключиться на развитие новых технологий и новой продукции. Джобс подскочил и уставился на Скали пристальным взглядом. Я не верю, что ты это сделаешь. А если сделаешь, то разрушишь компанию. Следующие несколько недель Джобса бросала из стороны в сторону. То он говорил, что уйдет и возглавит Apple Labs, а в следующий момент собирал единомышленников, чтобы выгнать Скалли. Он мог в один и тот же вечер обхаживать Скалли, а потом строить козни за его спиной. Как-то он позвонил в 9:00 вечера главному юрисконсульту Apple Лоазенштату. Чтобы сообщить, что не доверяет Скалли и просит Элла донести это до совета директоров. А уже через два часа он разбудил телефонным звонком Скалли и сказал: "Ты необыкновенный. Я просто хочу, чтобы ты знал, как мне приятно с тобой работать". На заседании совета 11 апреля Скали официально потребовал от Джобса покинуть пост руководителя Macintosh и переключиться на развитие новых продуктов. Потом выступил самый резкий и независимый член совета Артур Рок Ему оба они уже надоели: Скали, у которого за целый год не хватило смелости взять управление в свои руки, и Джобс, который ведет себя как наглый мальчишка. Совет должен наконец разобраться, надо выслушать каждого по отдельности. Скали вышел по первым, говорил Джобс. Он утверждал, что проблема в Скали, поскольку тот не разбирается в компьютерах. В ответ на него набросился Рок. Громовым голосом он объявил, что Джобс весь год вел себя по-дурацки и не имеет права управлять подразделением. Даже самый верный защитник Джобса, Фил Шлейн, уговаривал его отступить с достоинством и заняться новыми разработками. Когда настала очередь Скайли, он выдвинул ультиматум. Если вы поддержите меня, я беру на себя всю ответственность за руководство компанией. Если нет, ищите себе нового генерального директора. Он обещал, что если ему предоставят соответствующие полномочия, он не будет делать резких движений, но постепенно за несколько месяцев переведет Джобса на новую работу. Совет единодушно поддержал Скалли. Он получил право сместить Джобса, как только сочтет нужным. Джобс тем временем ждал за дверью, понимая, что проигрывает без вариантов. Увидев давнего коллегу Делла Кама, он расплакался. Заручившись одобрением Совета, Скалли был готов помириться. Джобс попросил, чтобы его передвижение происходило медленно, и Скалли согласился. Поздно вечером секретарь Шскалли Нэннет Бакхаут позвонила Джобсу, чтобы узнать, как дела. Он все еще сидел в кабинете и был словно в трансе. Скалли уже ушел, и Джобс заглянул к Бакхаут. Скалли по-прежнему вызывал у него бурю противоречивых эмоций. Как Джон мог так со мной поступить? Это предательство, восклицал он. А потом вот он менялся, и Джобс принимался фантазировать: "Может ему следовало бы взять отпуск и наладить отношения со Скалли? Наша дружба с Джоном важнее всего остального, и ее, пожалуй, надо спасать в первую очередь". Заговор. Джобс не умел мириться с поражением. В начале мая 1985 года он пришел к Скалли и попросил отсрочки. Он надеялся еще убедить всех, что справится с управлением Macintosh, обещал, что покажет себя как администратор, но Скали не поддался. Тогда Джобс перешел в нападение. Он предложил Скали уйти в отставку. "Думаю, ты сбился с пути. Ты замечательно работал в первый год, и все было отлично. Но теперь что-то случилось". Обычно уравновешенный Скали не стерпел и осыпал его встречными обвинениями. "Джобс не смог довести до ума программное обеспечение для Macintosh, не разработал новые модели и не нашел клиентов". Переговоры вылились в неприглядную сцену, кто кого перекричит и выяснение вопроса, кто худший руководитель. Когда Джобс вылетел из кабинета, Скали повернулся спиной к стеклянной стене, через которую кое-кто из сотрудников наблюдал за ссорой и заплакал. Дело достигло решающей стадии во вторник 14 мая, когда команда Маккентош делала ежеквартальную презентацию для Скали и других корпоративных руководителей Apple. Джобс все еще не ушел с должности и, явившись в конференц-зал со своей командой, вел себя вызывающе. Он затеял спор со Скалли о задачах подразделения. Джобс настаивал, что главное продать больше компьютеров, а Скалли говорил, что они должны служить интересам всей компании в целом. Как обычно, подразделения мало сотрудничали друг с другом. Макинтош проектировал новые дисководы, не похожие на те, над которыми как раз работала команда Apple II. Дискуссия заняла ровно час. Затем Джобс описал текущие проекты: более мощный Mac, который займет место снятого с производства Лиса, и программа File Server, которая позволит пользователям Macintosh обмениваться файлами по сети. Но Скали впервые услышал, что эти проекты опаздывают. Он холодно раскритиковал Мюррея за неэффективный маркетинг, Боба Билвеля за срыв инженерных дедлайнов, а Джобса за общее руководство. Тем не менее, под конец собрания Джобс у всех на виду умолял Скали дать ему еще один шанс. Скали отказался. Этим вечером Джобс пригласил свою команду поужинать в Нинас кафе в Утсайде. В город уже приехал Гассэ, чтобы по просьбе Скали принять дела Макинтош, так что Джобс позвал и его. Боб Белвиль поднял бокал за тех, кто действительно понимает, что такое мир глазами Стива Джобса. Этим выражением мир глазами Джобса в компании пренебрежительно обозначали свойственное Джобсу искажение реальности. Когда все разошлись, Белвиль сел к Стиву в Мерседес. и убеждал его развязать настоящую войну со Скалли. Джопс пользовался репутацией кукловода, и действительно, он мог уговорами и обаянием безостенчиво добиться своего. Однако, вопреки слухам, он не умел выдумывать и планировать хитрые интриги, к тому же ему не хватало терпения и желания чтобы втираться к кому-то в доверие. Стив никогда не занимался кабинетной политикой, это было не в его натуре, отметил Джей Эллиот. Вдобавок он был слишком высокомерен, чтобы подлизываться. Пытаясь, к примеру, заручиться поддержкой Делла и ее Кама, Джобс не преминул сказать, что разбирается в работе ее Кама получше его самого. Несколькими месяцами раньше Apple получила право на экспорт компьютеров в Китай, и Джобса пригласили на выходных в день памяти подписать сделку в Доме народных собраний. Когда он рассказал об этом Скалли, тот сам захотел поехать в Китай. Это было Джобсу на руку. Он решил использовать отсутствие Скали для переворота. На неделе перед Днем памяти он со многими поделился своим планом. Я устрою революцию, пока Джон будет в Китае, шепнул он Майку Мюреу.